с сполохами начиналось утро над отрогами саян. Далеко-далеко над безводной синевой небо вспыхивала зорница, и звезды одна за другой гасли, а вокруг сонная благоухающая тишина, насыщенная запахом прели, ароматного хвойного леса и дымом пожара. Высокие лиственницы и кедры не шумели верхушками, а будто нашептывали друг другу тревожную весть. Солнечная рань плескалась над тайгою, и дым, дым. Агния кинулась в низину за лошадьми и никак не могла сообразить, куда тянет ветер. В какой стороне малый становой хребет? Сверилась с компасом, надо пробираться на юго-восток. «Где-то там приисковый кордон. Скорее бы уйти от пожарища». Долго будила сына. Андрюшка еле поднялся. Лицо у него подпухло. «Как ехать-то? Кругом дым. Сгорим, вот тогда узнаешь». Мать поторапливала. «Шевелись ты. На коне-то усидишь. Чего ты раскис?» «Говорю, болит все. И руки, и ноги, и голова. Ежда, поедем». Андрюшка категорически отказался от завтрака и с трудом уселся в седло. Больше они не будут подниматься в гору, а выйдут, если не на рудник, то к геологам прииска и там отдохнут. А сейчас надо ехать, и день, и ночь, и еще день. За какой-то речкой, название которой Агния никак не могла установить по карте, На другой день спустились в низину, в буреломы, и только зоркий глаз Агнии сумел узреть тропу, по которой ездили геологи на вьючных лошадях. Еще бы какой-то метр, и они бы проехали мимо, и тогда кто знает, куда бы их занесло. Андрюшка теперь уже не сидел, а лежал в седле. Дымом заволокло всю низину, Агния шла пешком и вела за чембур лошадь. Тропа уткнулась в берег, затененный высоченными елями. Это, конечно, кижард. На перекате вода бурливая, изрытая водоворотами. Надо брести на тот берег. Агния наказала Андрюшке, чтобы он держал коня навстречу течению. У Андрюшки муть в глазах. Наконец-то вылезли на другой берег и остановились на привал. Передохнули, пообедали и пошли берегом Кижарта вверх по течению. И все лес, лес, дым и дым, ни конца, ни края. Да где же тот кордон, где работают геологи прииска? Может, они заблудились и не выберутся из тайги? Вот так и будут ехать неизвестно куда, пока идут лошади. Потом лошади упадут, и Андрюшка никогда уже не увидит ни Белой Елани, ни Большого города на Енисее, куда мечтает уехать учиться, и отца не увидит. Андрюшка все время ждет отца из Берлина. Приедет или не приедет, должен же отец вспомнить, что есть еще Андрюшка. «Мама, мама!» Мать остановилась, оглянулась на сына. «Ну, может, заблудились, а? Уже вечер, а тропы нет. Нет, не заблудились, скоро кордон. Где он скоро? Потерпи, или ты не мужик, я же держусь. Проехав еще час, спешились. Покорми лошадей, и Агния пошла смотреть тропу. Отдыхая на замшелой колодине, Агния обратила внимание на густой черный дым над отрогами станового хребта. Дым столбом поднимался к небу. Верховка, как называют здесь ветер, от Белогорья дула вдоль Станового.